и делаю выразительную паузу. Прямо как будто злишься на кого-то. Я снова замолкаю, ожидая, что он что-нибудь скажет, но он молчит, и мне приходится продолжить. Кушни не на меня ли? Он по-прежнему молчит. Это уже совсем не прикольно. Либо не слушает, либо и правда на меня. Алло, окликаю его и похлопываю по щеке, которую собралась мазать. Разговаривать будем сегодня? Извини, я задумался.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 Вчера я ходила встречать Сохоты, твоего высокоинтеллектуального братца, который пренебрёг предупреждением насчёт зяяний, убрёл, шакал знает куда, провалился в тоннель, вернулся посреди ночи и едва не перепудил старейшин попыткой устроить пир на весь мир, прямо не раздеваясь. Азамат смотрит на меня круглыми глазами. Арон вчера поздно пришёл,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 Да я умом-то понимаю, что не может такого быть, но тут и ты еще вечером меня спать отправила, а сама осталась, и столько посторонних людей в доме, а ведь это не хорошо, не положено замужней женщине в доме чужих мужчин принимать, тем более все такие красивые, богатые, удачные, столько комплиментов тебе наговорили, у меня прямо внутри все узлом завязалось. Ага, такие комплименты.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 А то мне не понравилось сидеть на насисте, как курица. А я не понял, чего ты не согнала никого. Да мало ли, ещё обидятся и не станут участвовать в твоей компании. Откуда я знаю? Может, они важные шишки. Лиз, ну то что? Кто же важнее тебя? Ты ещё в твоём собственном доме. А чего ты их сам не согнал? Так на меня как раз могли бы обидеться, мол, какой ты урод, им будет место указывать.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 То есть, пока я не скажу, без Лизы в лес ни шагу. Это понятно. Заспенный Арон таращит стекленестые глаза и старается угадать с ответом, чтобы брат больше не сердился. А я думаю, что очень правильно не стала Замата беспокоить, пока Арон не вернулся. Пусть он напридумывал себе Бог ведь каких объяснений ему его поведения. Из-за пропавшего брата он бы психовал гораздо сильнее.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 провожает взглядом удаляющийся онгуццы. Ну, он мне и задал трёпку, прямо как в детстве, только хуже. Эх, Арон вздыхает, как же мне его не хватало все эти годы. Ну ладно, пойдёмте обратно в дом, а то тут холодно. Вчера ночью там тоннельную куницу привезли. Можно будет сегодня заняться. А что такая тоннельная куница? спрашиваю, заходя в дом и надевая дублёнку на крючок.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 продут Зарун. Это наш воца, отца, отец придумал. До да прямо фуркитарива. Этих куниц ещё при императоре вывели, и каждый город своим предкам приписать идею. У меня соседка тем же самым хвасталась. Ну, может, эта идея пришла в голову нескольким людям одновременно. Не отступает Арон. А давайте у старейшины Унгцу спросим, предлагаю я. И куниц-то, наверное, покормить надо.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 Куница в ответ рявкает и волакивает птицу поглубже в клетку. "Откуда ж тут кошки?" удивляется Зарон. "Да от твоей матери", хихикнула она, поделившись лишними. К счастью, прежде чем котята придумали стратегию, как изгнать чужого хищника, сверху спустились дети, и котятам стало не до чего. После завтрака я скрутила из пластикового листка и нитки и игрушки. И больше ни о детях, ни о кошках думать не приходится. Только бы не разнесли ничего. Онгут встает к завтраку не рано. Ох, вчера Ашгихян выражил, выражил, сна никакого мне не дал. Жалуется. Я хотел тоже с ним поехать, посмотреть, как там все сложится, но он мне велел тебя постилить. Не знаю, ж че он такого от тебя ожидает, но лучше на рожон не лезь, грозит мне пальцем. Да я и не собиралась, говорю. А вот расскажите нам, кто придумал уницы с ориентировщиками из Кадианья. А это не моментально случилось, говорит он, склоняя голову набок. Сначала, много веков назад, люди поняли, что если один человек заходит в тоннель, держась за конец верёвки, а другой конец держит стоящий на месте человек посильнее, то первого можно вытащить обратно, хотя и тяжело. Потом догадались на тот конец зверушку привязывать, да только не всякий зверь в тоннеле ти захочет, а многие из привези выскакивают. Ходили и с крысами, и с кошками, с собаками и птицами, у кого что было под рукой. Потом при предпоследнем императоре, когда стали популярны электронные карты, создали вот такие ориентировщики, как у Арона, наручные. Тогда же один хитрый парень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 Во всех крупных городах есть их потомки а что касается куниц то их придумали разводить предк того мужика с которым ты вчера говорила лиза высокий такой помнишь его так и кличут кунчий у них это прозвище в семье по наследству передаётся и с каждым поколением кунчих у куниц хвосты всё длиннее и длиннее так глядишь через пару сотен лет уже все тоннели отметим куда выводят А чем куница удобнее других зверей. Они любопытные и незаметные. А то были случаи, когда тонэль в чей-то огород выходит, собаку человек запускает, а там её подстрелили. Куница ту ещё заметит, надо. Тем более, когда такая куница стареет и становится негодной, весь этот хвост можно на мех продать. Тоже выгода. Конечно, это не такой хороший мех, как с меховых пород, но всё равно денег стоит. Итак, мы выпускаем кунницу из клетки. Она на стражу набнюхивается, пока Арон довольно безcerемонно наматывает кончик ее хвоста на руку и застегивает у нее под пузом напольник ориентировщика. А чем помечать-то будем? – спрашивает онгут. А сейчас. Арон заглядывает в чулан. Где-то я тут видел. О. Он торжествующе извлекает баллончик с оранжевой люризентной краской. Мы тепло одеваемся, Арива связывает нас троих верёвкой на всякий случай, прихватывает корзину, и мы идём на подвыки. А зачем корзина, спрашиваю. А вдруг грибов наберём, отвечает Арива. Я оглядываюсь. На воде уже льда нету. Да и степи снег сдуло по большей части, но в лесу он ещё лежит, хотя и почернел вокруг деревьев. А в этом сезоне бывают грибы? спрашиваю и тут же вспоминаю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 и спускает непосидливого зверя на естественный поводок. Где-то тут неподалёку я и провалился. Надо осторожно. А грибы? Да, лезухон. Вы Азамата спросите, чего они так рано лезут. Он про лес всё на свете знает. А тебе он не рассказывал, что ли, спрашивает Арива. Наверное, рассказывал. Ты-то да думаешь, я помню, что ли? Мы медленно, стараясь наступать в коней след, гойском спускаемся в ложбинку. мерту собками. Внезапно куница суётся влево и исчезает. Ага, вот оно, восклицает Арон и размашисто плевает соседние кусты и деревья из балончика. Потом дёргает за хвост, и куница выпадает обратно из небытия, пыльная и стопощенная. Отряхивается, опешно тявкает и продолжает топать мимо зеяния. Она сама нарочно в туннеле лезет, что ли? спрашивая Хорошая куница сама лезет, да, кивает Тарон. По крайней мере, если оттуда ничем плохим не пахнет, тогда встаёт и рычит. Мы углубляемся в лес на склоне, отмечаем ещё пять зяяний. Мне становится скучновато. А как далеко мы собираемся идти? А вот как картинку грибов наберём, так и повернём, предлагает Арива. Я пока ещё ни одного не видела, говорю. Да были там слева, сообщает Тарон. Но надо же куницу вперед пускать, а то еще провалимся. Ничего, набредем. И мы набредаем. Точно по берег тропы лежит здоровенное лиственное дерево, вывернутое с корнем давящим ураганом. Его ствол с верхней стороны, куда солнце попадает, пороз с плашным покровом оранжевых шариков, с ноготь размером. Ну вот, говорит Арон, грибы. И это можно есть, подозрительно уточняю я.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 А мусор от них в воде отмокает, так что занятие получается с родни пусканью корабликов. Только когда мелкие начинают этими грибами друг в друга пуллять, арон их прогоняет и приступает к готовке. Алтановч мирно вышивает что-то огромное и бесконечное. Мы с Оривой устраиваемся за столом и принимаемся за интенсивный курс по огнестрельным, лазерным и колотым ранам, последствиям взрывов и всему. На что хватает моей бурной фантазии. Через пару часов звонит Азамат. У него всё хорошо, они долетели и сейчас разбивают лагерь. Джингуши пока не видно. Я рассказываю ему про куницу и про грибы. Он охотно подтверждает, что грибы съедобные. Ладно, поверю. Дети играют с котятами, куница дрыхнет у блюдца с молоком, Арон готовит, его жена вышивает. Я рассказываю Ариве про диафрагму. Он гуц читает в книге новости с Гарнета. Все в пределе, почти идеале. Тучи над долом и не думали рассеиваться.